Император Павел I внимательно наблюдает за развитием событий во Франции. Пока Суворов переходил из Италии в Швейцарию, а Ушаков спорил с Нельсоном о победах в Средиземном море, небезызвестный генерал Бонапарт, оставив свою армию в Европе, явился в Париж. 18-го Брюмера, 8 французского революционного года, Он взял власть республики в свои генеральские руки. По календарю, принятому тогда в прочей Европе, это было 9 ноября, по нашему календарю 29 октября. Генерал Бонапарт стал первым консулом. Франция продолжала называться республикой. До того времени, когда генерал стал называться императором, а Франции империей оставалось пять лет. Но уже в ноябре 1799 года решительность, с какойю первый консул стал подавлять, учреждать и устанавливать, внушала. Якобинство во Франции прекращало свое бытие, восстанавливалось единоначалие. Одним из первых в Европе, кто заметил внушительность новой власти, был император Павел. Он сказал так. «Во Франции перемена, которой оборота терпеливо и не изнуряя себя ожидать должно Я проникнут уважением к первому консулу и его военным талантам. Он делает дела, и с ним можно иметь дело». Скоро император Павел разорвет отношения с Англией, выбрав вместо нее первого консула Франции новым партнером в политике. Российская политика вот уже три года остается неизменной и связана с справедливостью там, где его величество полагает ее найти. Долгое время он был того мнению, что справедливость находится на стороне противников Франции, правительство которой угрожало всем державам. Теперь же в этой стране в скором времени во король, если не по имени, то по крайней мере по существу, что изменяет положение дела. Он бросил сторонников этой партии, которая и есть австрийская, когда обнаружилось, что справедливость не на ее стороне. То же самое он испытал относительно англичан. Он склоняется единственно в сторону справедливости, а не к тому или другому правительству, к той или другой нации. А те, которые иначе судят о его политике, положительно ошибаются. Из беседы императора Павла с датским посланником в начале сентября 1800 года. Хорошо сказано. Точно определен смысл политики императора Павла I внутри и вне страны. «Политика остается неизменной и связана со справедливостью там, где его величество полагает ее найти» — формула, достойная Михаила Архангела. Живите праведно — будете счастливы. Живите справедливо — никто вас не тронет. Живите честно — вечная всем память.